Глава пятая. Когда заехал к себе, чтобы переодеться в дорогой костюм, позвонила Хвоен и предложила отправиться на одну из вечеринок для молодежи, которая проводилась у Чиболи и Чунг. Тем более, что приглашения у меня есть, только я обычно игнорию их и поэтому даже не просматриваю. К поездке пришлось готовиться более тщательно, но, как оказалось, Хвоен уже давно обо всем позаботилась. У меня в гараже стояла последняя модель Руссо Балт класса «Бизнес», в полной комплектации, бронированная, да еще и со встроенными артефактами защиты с накопителями. Настоящий броневик, а уж стоимость 100 миллионов мун, выглядела запредельной для большинства людей. Даже для местных это считалось очень круто, но и выглядел он незабываемо. Пришлось заехать вначале за хвоен и забирать ее из дома, а потом и за Суйон. При этом к моему картежу добавились еще два. И если в моем было 10 машин, при этом два микроавтобуса, то от девушек добавилось еще по три машины. Вот такой огромной процессией мы направились к чеболям, которые жили на юге столицы. Надо отдать должное, обе девушки надели практически одинаковые платья цвета морской волны со скромным рисунком немного разных оттенков, «Но вместе со мной они будут смотреться очень интересно». Похоже, они уже давно планировали совместный выход в свет, и хотя официально помолвка еще не озвучена, это хороший намек для остальных, что решение уже принято, и идет согласование нюансов. Особняк Чиболи вызывал незабываемое впечатление, тем более машины с гостями специально заезжали со стороны довольно большой возвышенности, чтобы все могли насладиться открывающимся видом целого дворцового комплекса. Трехэтажными зданиями, соединенными между собой небольшими переходами С огромным парком И все это было подсвечено огнями разных цветов Основная охрана осталась на специальной площадке при въезде А с нами отправилась только по одной машине сопровождения Наш приезд был виден всем И моя машина точно вызвала ажиотаж у окружающих Которые расположились на улице на открытых летних террасах Прикрытых магическим куполом Поэтому там было тепло, как летом Несмотря на нулевую температуру на улице «Скорее, такая машина есть только у короля Сунджона, а про наличие второй никто и не знает. Ее доставили прямо на дирижабли в твое поместье, поэтому все и обратили на нас внимание. Это тонкий намек всем, что твой род может позволить себе машины, как у короля. Уверена, уже завтра в Русабалт поступит немало заявок на покупку подобных машин, но все они очень огорчатся, так как ждать придется полгода». Очень тихо прошептала мне Хвоен, когда мы подъехали к главному входу в небольшой парк, где и проходила вечеринка. «А как тебе удалось ее заполучить?» «Это не я, твоя помощница в Российской империи, Ольга Дашкова. Передала на словах, что тебе это необходимо. Вторая машина стоит в гараже в родовом замке. Как она ее заполучила, спросишь у нее. С ее слов это был бартер». Когда машина остановилась, я вышел первым и помог выбраться вначале суюн, а потом и хвойон. Как оказалось, порядок выхода очень важен, но спорить я, конечно, не стал. Перед входом мы на секунду замерли, как инструктировали меня девушки, и только после небольшой паузы я повел их по дорожке к хозяевам вечеринки. Рядом с главным входом тусовались несколько групп молодежи, которые даже прекратили свои разговоры и буквально пялились на нас, некоторые даже открыв рот. Как оказалось, у девушек были еще одинаковые украшения и сумочки, что считалось прямой заявкой на совместную со мной связь. Фактически, сейчас они обе заявляли, что они мои девушки, а с учетом того, что о помолвке Меня и Хвайон уже всем известно, выходило, что еще одной моей девушкой является Суюн. И в ближайшее время стоит ожидать объявления о еще одной помолвке. Пройдя по цветущей аллее, что довольно необычно в такое время года, мы подошли к хозяевам вечеринки. «Господин Абросимов, рад, что вы приняли мое приглашение и пришли еще с такими прекрасными спутницами!» «Господин Чун, рад вашему приглашению на этот вечер! Позвольте вам представить Суен и Хвайон, мои самые близкие и очень дорогие для меня люди!» произнес я, делая прямой намек на возможную помолвку. «Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Основные мероприятия будут на улице, но, если желаете, можете пройти вовнутрь. Моя старшая дочь Инхэ проводит вас и все покажет тут», — сказал глава дома. Стройная девушка на голову выше меня вышла из-за его спины и, поклонившись, показала рукой следовать за ней. При этом она очень быстро осмотрела моих спутниц, а вот меня она осматривала уже более внимательно, явно оценивая. Я сам засмотрелся на девушку, за что тут же получил толчки локтями с двух сторон, что не укрылось от ее внимания, на что девушка едва заметно улыбнулась и повела нас внутрь парка. Пройдя небольшой освещенной аллею из арочных деревьев, переплетаемых над головой, мы вышли на просторную площадку, где стояли столы по периметру. В одной стороне играл оркестр, а вся площадка была забита молодежью. В центре танцевало несколько пар, а так было видно, что вечеринка еще только набирает обороты. «Ну что, с чего начнем?» — спросила Суюн. «Может, для начала перекусим?» «Боюсь, нам это не дадут сейчас сделать», — тихо проговорила Хвайон, указав на окружающих, часть из которых стала не торопясь двигаться в нашу сторону. «Вот что бывает, когда редко появляешься в высшем свете. Всем не терпится пообщаться с новым миллиардером-затворником». «И с чего это я затворник?» «А когда ты последний раз появлялся на подобных мероприятиях?» спросила Суюн. «Ну...» Но... «Вот то-то и оно». Теперь весь вечер будут донимать приглашениями и расспросами. Но в любом случае это нужно выдержать и в следующий раз не забывать об обязательствах перед высшим обществом, балуя их своим присутствием. Ты же не просто богатый глава рода, а очень богатый. Тем более после того, как ты приехал в сопровождении нас, да еще и на такой машине, нас просто так не оставят в покое. Да, а еще кто-то сегодня объявил войну сразу трем родам, пусть и не крупным, но сразу трем одновременно. «Дедушка назвал тебя нехорошим словом, передавать не буду. «По поводу него у нас, кстати, будет отдельный разговор. Ну, не сейчас, а чуть позже», — сказал я, видя, что к нам уже подходит первая компания молодых людей. «Союн, рада видеть тебя на этой вечеринке. Не познакомишь меня со своими друзьями?» — спросила девушка в красном платье, которую сопровождал кавалер в дорогом костюме. Дальше нас представили друг другу, мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами, и к нам подошла следующая группа молодежи. На третьей группе я уже запутался, кого как зовут, хотя раньше на память особо не жаловался, поэтому просто перестал особо вглядываться, просто кивая и отвечая на ничего не значащие вопросы. В результате всего этого вокруг нас сформировалась большая группа людей, создав довольно плотную толпу, не давая возможности подойти остальным желающим». «Вот что бывает, когда игнорируешь приглашение других аристократов. Придется извиниться и отправиться перекусить, хотя, боюсь, и тут нам это не дадут спокойно сделать», произнесла Хвайон мне на ухо. «Мы извинились и отправились к большим столам, расставленным с двух сторон довольно большой площадки. Как она и говорила, по дороге нас перехватила группа людей из трех человек. Все были молодыми и вели себя довольно возбужденно». «Антон Бросимов! спросил самый высокий из них, когда они преградили нам дорогу. «Допустим. А вы кто такие?» «Мы наследники тех родов, которым вы объявили войну сегодня утром». Не объявил еще, а только подал разрешение на объявление войны. В течение трех дней его рассмотрит Королевская канцелярия, если признает мои мотивы весомыми, с этого момента война и будет объявлена». «Пока что это всего лишь запрос. Я, конечно, мог бы пойти и по более короткому пути, но я всегда даю шанс договориться. У вас есть три, а нет, уже два с половиной дня, чтобы решить все мои претензии, не доводя до военного противостояния», — спокойно ответил я, бросив взгляд за их спины к столикам с едой. «И что же вы хотите?» — нагло улыбаясь, спросил самый высокий из них. «Половину!» «Половину?» — удивился длинный. «Половину чего?» — спросил, стоявшись справа. «Половину всего, включая половину стоимости родовых земель. В противном случае я просто сравняю все ваши поместья, замки, заводы, что там у вас еще есть на земле. Недавно я как раз провел испытание очень мощной магической бомбы, поэтому это будет довольно просто сделать. Если вы решите воевать, прошу вас вывести всех людей из-под удара. Я не монстр, мне лишняя кровь на руках не нужна». «Дело в том, что выживших после таких взрывов не останется, как и самих строений, бункеров и что там еще у вас есть», — спокойно ответил я, посмотрев длинному в глаза. «Но в таком случае вы не сможете ничего получить в качестве компенсации», — вмешался третий участник. А «Меня совершенно не интересуют деньги, их у меня достаточно». Честно сказать, мне даже не выгодно, чтобы вы попробовали откупиться. Дело в том, что мне нужна показательная казнь тех, кто попытался напасть на меня и мои производственные объекты. Поэтому полное уничтожение всех трех родов меня вполне устроит. Сравняю с Землей все ваше имущество, уничтожу всю мужскую часть родов, после чего вас просто вычеркнут из дворянских списков. Суммы на компенсации возможным посторонним лицам и их имуществу в размере 100 миллионов мун уже заложены в бюджет этого месяца. Поэтому просьба отправить всех гражданских как можно дальше от своих объектов недвижимого и движимого имущества. Можете считать это официальным уведомлением, господа, а сейчас прошу меня простить, очень уж есть хочется. Наверное, возьму стейк самой слабой прожарки. С кровью, произнес я и направился прямо на них, ведя под руки своих спутниц. Парням не осталось ничего другого, как пропустить меня. Ожидаемо, что стейков на фуршете не оказалось. Все было заставлено большими тарелками с небольшими порциями, удобными для употребления. — Не очень кровожадно, — спросил Ахаваен, который в детали предстоящей войны никто не посвящал. — Антон прав. Лучше сейчас отреагировать максимально жестко, чем потом погрязнуть в мелких конфликтах, которые унесут намного больше жизни, чем одна кровавая показательная акция, ответила за меня Суюн. Суюн, может, пока мы одни, ты расскажешь, что задумал твой дед? Ведь это его инициатива выкинуть меня из космической программы. Девушка потупила глаза, после чего ответила. «Прости, я не могу многого рассказать, так как пока еще вхожу в наш род, и мы даже официально не помолвлены. Мой дедушка затеял какую-то свою игру. Как ты, возможно, знаешь, здоровье короля сейчас не самое лучшее, и он отправился на источники поправить его. Твоя идея создания Международной космической корпорации уже утекла в массы, вызвала небывалый переполох. Пока только держится в очень узком кругу, но долго она там не задержится». Про твои компании, которые ты хочешь объединить в одну корпорацию, объявлено официально, и спрос будет очень большой. Также идут разговоры про твою факсимельную связь. Очень многие хотят поучаствовать в первичном размещении, так как считают проект очень прибыльным. Даже у меня многие знакомые интересуются, когда можно будет приобрести акции одной из твоих корпораций, сказала Суюн. В этот момент завибрировал артефакт связи у Хвайон, и она отошла в сторону, чтобы поговорить по нему и не мешать нам. «Это он зря затеял. Просто так я это в любом случае не оставлю. Пусть не сейчас, но позже. Ему придется пожалеть о своих действиях. А может, он против нашего брака?» «Он сам стал инициатором этого предложения, собрав семейный совет и предложив твою кандидатуру. Может, тебе нужно переговорить с ним?» «Думаю, оно того не стоит. Больше всего я не люблю, когда на меня давят, поэтому отвечать буду так, как посчитаю нужным». Я тебе не говорил, но мне придется уехать в Москву учиться в Академии магии. Без этого мне не дадут открыть Международное космическое агентство. Я бы хотел, чтобы до этого момента наши отношения были улажены. Есть основания считать, что если мы с тобой не оформим брак, первой женой станет кто-то из императорской семьи Российской империи. А это будет означать, что решения о третьей жене будут принимать уже не в Корее, а в России. Слишком грандиозные проекты я собираюсь запустить, чтобы оставлять их без контроля». «Если сейчас не удастся решить вопрос с помолвкой, то не уверен, что мы сможем быть вместе, а я очень этого хочу», ответил я, обнимая девушку за талию и прижимая ее к себе на грани приличий. В этот момент к нам подошла Хвоен и обняла меня. По ее лицу было понятно, что разговор был не очень приятным. «Что случилось?» «Англичане арестовали все счета наших представительств и предприятий, работающих по франшизе. У нас зависли деньги на несколько сотен миллионов мун. Примерно пятая часть всех доходов от зарубежных операций. Сейчас юристы занимаются опротестованием этих действий. Я сейчас с ними общаюсь, и они обещают, что смогут разблокировать большую часть. Но около 8% находится в прямой юрисдикции англичан». «Значит, по правилам они играть не хотят. Придется идти на обострение и надавить на них». «Что ты задумал?» – спросила Хвайон, в то время как Суюн стояла погруженная в свои мысли. Каперство, точнее его аналог. «Наймем частные компании для нападения на английские корабли и дирижабли. Объявим награду за задержание, наложение ареста на их корабли, а также арест груза, который они должны будут сохранить, если получится, до решения нашего финансового вопроса». «Оплачивать будем за каждый подтвержденный факт нападения и задержания. Также наложим штрафы за каждого убитого и раненого, при этом в один мун за каждого человека. За несохраненность арестованного груза – 2 муна, а премия за задержание и арест от 20 до ста тысяч мун». «Но ведь это, по сути, пиратство!» – удивилась Хвоен. Но юридически это будет обратное действие. Уверен, в Африке найдется немало независимых государств, способных выдать именно такой указ. Ну, а мы выступим спонсорами. Лучше подстраховаться и сделать не одно такое свидетельство, а несколько, чтобы затруднить англичанам возможность давления на эти государства. Да, а какую причину они указали? Там их целый перечень, в том числе и махинации на рынке ценных бумаг на сумму в 10 миллионов мун и последующее падение биржевых акций, принесших урон инвесторам около 100 миллионов мун. Это если на наши деньги. О, так это здорово! А у меня как раз есть все необходимые документы и пожертвования одному из членов королевской семьи. Это обернем против них. Газетные статьи давно готовы, ждут только сигнала. Я уже давно подготовился к этому, когда появилась информация, что против меня начали копать. Они будут приятно удивлены, что член королевской семьи участвовал в этой махинации совместно со мной, пусть и косвенно. Пусть они сами оправдываются или не оправдываются, что в любом случае сыграет против них. Главный адвокат на разбирательстве должен намекнуть на этот момент, что мой человек действовал не столько от меня, сколько от члена королевской семьи, а мы лишь были инструментом в его руках. Да, если это удастся, то шумиха получится немаленькая. Какие планы на завтра? Планирую выбраться на купленную верфь по производству дирижаблей. Есть несколько вариантов, как провести модернизацию. Нужно только посмотреть, что реально из себя представляет и в каком состоянии находится. Хорошо, завтра поеду с тобой. Заодно возьму троих человек с собой, познакомлю со своими помощниками. Сказал Ахвайон, присоединяясь к дегустации выставленных блюд.